Но почему не захотела узаконить брак эта глупая упрямица марида де Крессе? Почему не согласилась жить вместе со своим супругом, когда все прочие пришли к соглашению? Хотя Толомей испытывал теперь ужас при одной мысли о поездках, он предложил отправиться вновь и сделать последнюю попытку к примирению — «Нет, теперь уж я не желаю иметь с ней дело, дядя», — заявил Гуччо. «Не позволю ей больше издеваться надо мной. Да и что из-за удовольствие жить с женщиной, которая больше меня не любит?» «А ты в этом уверен?» Лишь одна вещь, одна единственная могла заставить самого Гуччо усомниться в этом. Дело в том, что на шее Джанино он обнаружил маленькую лаганку которую королева Клеменция подарила Гуччо, когда он находился в больнице для бедных в Марселе, и которую он, в свою очередь, подарил тяжелобольной Марии. «Мама сняла ее со своей шеи и надела на меня, когда дяди уводили меня к вам», — пояснил мальчик. «Но разве можно основываться на столь слабом свидетельстве? Ведь жест этот мог быть просто-напросто проявлением набожности. Да и граф Бувиль держался вполне определенного мнения». «Если ты хочешь сохранить при себе этого ребенка, увези его в Сиену, и чем раньше, тем лучше», — посоветовал он Гуччо. Разговор происходил в особняке бывшего первого коммергера вблизи Прео Клерк. Вувиль прогуливался по саду, обнесённому высокой стеной. При виде Джанино у него на глаза навернулись слезы. Он поцеловал сначала руку малыша, потом обе его щечки и, осмотрев с головы до ног, прошептал... «Настоящий маленький принц! Настоящий маленький принц!» При этом он утер слезу. Гуччи удивил волнение человека, занимавшего столь высокие посты, и он был тронут этим проявлением чувств, так как счел его за дружбы к нему самому —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 «Я прикажу дать тебе на сей раз двух сержантов, и они проводят тебя до самой границы королевства, чтобы ни с тобой, ни с этим ребенком не приключилось никакой беды. Ему, очевидно, было трудно выговорить твоим сыном. «До свидания, мой маленький принц», — сказал он, еще раз обнимая Джанино. «Увижу ли я тебя когда-нибудь?» И он поспешно удалился потому что на его большие глаза снова навернулись слезы. Право же этот ребенок до боли похож на великого короля Филиппа. На короля Филиппа Красивого. «Мы возвращаемся в крысы?» — спросил Джанино утром 11 мая, увидев сундуки, приспособленные для вьючной перевозки, и заметив, что в доме идет суматоха, всегда сопутствующая отъезду. Казалось, он не слишком стремился домой. «Нет, сын мой...» «Ответил Гуччо. Сначала мы поедем в Сиенну. А мама тоже поедет с нами? Нет, пока не поедет. Она приедет потом. Ребенок успокоился. И тут Гуччо подумал, что для Джанина после девяти лет лжи об отце начались теперь годы уже о матери. Но что делать? Быть может, когда-нибудь мальчику придется сказать, что мать его умерла?» Перед тем, как пуститься в путь, Гуччо решил нанести еще один визит, который был, если не самым важным, то самым чудесным. Ибо речь шла о королеве Клеменции Венгерской. «А где она это, Венгрия?» — спросил ребенок. «Очень далеко, по пути на восток. Надо ехать много недель, чтобы до нее добраться. Очень мало людей побывало там. Почему же она живет в париже эта мадам Клеменция, если она королева Венгрии?» Она никогда не была королевой Венгрии, дженино Это ее отец был там королем, а она, она была королевой Франции. Так она, значит, жена короля Карла Красавчика? Нет, жена короля Мадам Девре, которую будут короновать как раз сегодня. Сейчас они пойдут в королевский дворец и посмотрят на церемонию Сент-Шапель. Пусть последние впечатления Джанино о Франции будут особенно прекрасными. И Гуччо... Нетерпеливый Гуччо не испытывал ни скуки, ни утомления, вбивая в детскую головенку вещи, которые кажутся всем столь очевидными и которые на самом деле отнюдь не столь очевидны, если их не знать с младенчества. Так начинается наука познания мира. Но кто же тогда эта королева клименция которую они собирались навестить, и откуда Гуччо ее знает? Расстояние от Ломбардской улицы до Тампля, если идти по улице Верерри, «Невелико. По дороге Гуччо рассказал ребенку, как он ездил в Неаполь вместе с графом Бувилем. Это тот вот толстый сеньор, помнишь, к которому мы ходили вчера и который тебя поцеловал?»